В общем, подданные Елизаветы Петровны знали, как разнообразить работу портных. Главное, чтобы содержимого в кошельке хватило на изготовление того или иного наряда. Например, китайский костюм, сшитый из Гродэ Тура, стоил около 120-125 рублей. Платье попроще обходилось дешевле, но во всяком случае без диковинного убора в партикулярном платье Российский дворянин не смел являться на маскарад. Исключение составляли итальянские, а также французские музыканты и артисты, доработавший в России по контракту немецкий живописец Георг Гаспар Преннер. В отличие от предыдущих маскарадов, праздник, назначенный на 21 мая, имел одну важную особенность. Согласно разослому придворной конторой приглашению, Императрица в этот день запретила всем наряжаться в турецкий костюм. Публика прекрасно поняла, почему. Из уважения к турецкому послу Магомета Фенди. Тот, похоже, захотел поближе познакомиться с неофициальной страной жизни российского двора, ради чего решил принять участие в предстоящем увеселении. Уж не для этого ли визита вызывали в Петербург и контр-адмирала Полянского? В седьмом часу вечером 21 мая обладатели распространенных накануне билетов устремились к летнему дворцу. Чтобы не создавать возле дворца заторг и толкучку, гостей разделили на две группы. Генералитет первого пятых классов, в том числе и контр-адмирал Полянский, чей чин по табели о рангах соответствовал четвертому классу, подъезжал к императорской резиденции по дороге с страны Аничького дворца. Возле крыльца, во внутреннем дворике, у западного крыла главного корпуса вельможи выходили из карет в своих маскарадных костюмах с маской из фетра на лице, И, миновав три промежуточные комнаты, останавливались у дверей в четвертый покой, где отдавали билет гоффурьеру и лакеям, стоявшим там под охраной гвардии унтер-офицера с солдатами. Гоффурьер просил гостей снять маску и представиться, после чего надрывал бумагу и пропускал в помещение, отведенное для маскарада, галерею, тронный зал и несколько ближайших к ним комнат. Не столь знатные персоны добирались до заветного крыльца иным путем. Их кареты, коляски и даже одноколки со всего города подтягивались к оперному дому, расположенному на Царицыном лугу. Отсюда приглашенные подходили к подъемному мосту через Лебяжий канал и предъявляли билеты дежурным камерлакею и другому гвардии-унтер-офицеру со своими командами. Те писали на билетах условленную фразу и дозволяли перейти по мосту в летний сад. Аллеи и сады выводили участников маскарада к мосту через мойку. От него все шли к дальнему внешнему крыльцу западной половины дворца. Затем через нижние сени и ряд комнат пересекали насквозь западное крыло, заканчивали переход возле тех же распахнутых дверей, что и генеральские чины. Оставив в руках гвов-фурьера надорванные билеты, простые дворяне проникали, наконец, в главный зал, и там сливались в общей кутерьме с сиятельными особыми Маскарад начался в девятом часов пополудни. В тронном зале, в котором разместился сводный оркестр из придворных и гвардии полков музыкантов, Зазвучали нерасслышанные мелодии, под звуки которых дамы и кавалеры, не снимая масок, принялись церемонно выписывать фигуры минуэта. Комнату стад заняли любители карт. В соседнем покое был поставлен буфет, украшенный статуями и зеркалами. Вокруг него положили огромное количество конфет и фруктов, а рядом установили серебряные купчины из которых текли лимонад и аршат. Пожив стад с ливреек, расшитых золотом, на подносах разнаселять суды по комнатам угощения, предлагая их всем желающим. За буфетной в огромной галерее гостей императрицы ожидали 24 стола, расставленных в три ряда по периметру зала, восемь в одной линии. За каждым столом стояло по три ливрейных служителя. В то время как благородное собрание веселилось в смежных покоях, они при содействии остальной дворцовой прислуги сервировали столы изысканными блюдами, приготовленными на императорских кухнях. Время летело незаметно. Танцуя в прекрасном тронном зале, на фоне переливающегося блеска зеркал и позолоты, гости старались угадать, под маской каких персонажей скрываются императрица, великий князь и великая княгиня. Если и знакомые многим фигуры и манеры Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны помогли, в конце концов, разоблачить великокняжескую читу, то аналогичным способом обнаружить Елизавету не получилось. К сожалению, государыня не пожелала разделить веселье с подданными, а предпочла провести вечер в собственных апартаментах. Подобное происходило уже не в первый раз. Вероятно, сказывался возраст. Все-таки в декабре прошлого, 1754 года, ей исполнилось 45 лет. И хотя красота императрицы еще не померкла, чрезмерная полнота и участившиеся недомогания Принуждали ее все реже показываться на публике. Даже тогда, когда балы и маскарады устраивались при дворе. Так новогодний цикл маскарадов 9 и 18 января она не пропустила, но нынешний майский и тот, что будет дан 8 сентября, проигнорирует. Зато в том же сентябре 27 числа почтит своим присутствием публичный маскарад австрийского посла Эстергази. Увы, к великой радости практически всех придворных. Период чрезмерных развлечений в первые десятилетия царствования остался в прошлом. Пошатнувшееся здоровье и слегка поблекшая красота царицы положили конец недоброй памяти маскарадом с переодеванием мужчин в женщин, а женщин в мужчин. Они нравились молоденьким дамам, выставляли на посмешище пожилых и чрезвычайно злили кавалеров, как молодых, так и старых. Безусловно, весьма забавно было видеть великую княгиню Екатерину Алексеевну в паре с камер-юнкером Карлом Ефимовичем Сиверсом, который неуклюжим движением, ударив своей массивной юбкой на больших фижмах, по ногам танцующей позади него в камзоле и кафтане Фрейлины Марфы Симоновны Гендриковой, опрокидывает ее на пол. Та падает, издевает невесту-наследника, и Екатерина, не сумев сохранить равновесие, оказывается прямо под юбкой незадачливого камеры юнкера, который также валится с ног. При этом три танцора настолько запутываются в обширном платье кавалера, что без посторонней помощи не могут подняться. Зал хохочет, императрица тоже не в силах удержаться от смеха, все очень довольны происшествием, кроме будущего гоф маршала пережившего несколько неприятных минут жуткого конфуза утешало страдальца одно сегодня общество хохотало над сиверсом а завтра но вместе с сиверсом будет хохотать над другим несчастным голицыным нарышкиным Гендриковым или госпожой шуваловой румянцевой измайловой никто не обладал иммунитетом за исключением императрицы, великой княгини, молоденьких жён и юных фрейлин, которые в мужском костюме выглядели совсем неплохо. Ради таких забавных сцен, по большому счету оскорбительных для высшей придворной знати, устраивалась и странные маскарады, любившие от души посмеяться Елизавета Петровна, пока однажды не поняла, что сама скоро окажется на месте дородных матрон и неуклюжих кавалеров. Последний маскарад с переодеванием при ее участии состоялся 23 февраля 1750 года. В тот день в Зимнем дворце собралось 79 человек из числа чинов высшего придворного штата. Среди них Алексей Григорьевич Разумовский и Иван Иван Шувалов, супруги Разумовские, Воронцовы, Шуваловы, Петр Иванович и Мавра Егоровна, Бутурлины, Юсуповы, Шепелевы, Белосельские, Апраксины, Сиверсы, Вожинские и другие. Многие кавалеры явились без своих дам, например, Семен Кириллович Нарышкин и Вильям Вильямович Фермор. На маскарад также пожаловали принцесса Анастасия Ивановна гессен гомбургская гофмейстерина Татьяна Борисовна Голицына, и восемь старших фрейлин, от ее высочества две Анна Гагарина и Елизавета Воронцова, от ее величества шесть, в том числе любимица императрицы Просковья Григорьевна Бутакова. Съезжаться в галерею начали в шестом часу. Наследник с супругой вышли туда в восьмом и сразу же открыли бал маскарад. Императрица присоединилась ко всем немного позже. Танцевали до одиннадцати ночи мужчины в самарах, женщины в кавалерском платье. Насмеявшись вдоволь над несуразностями камергеров, камер-юнкеров, руководителей различных ведомств и их в большинстве своем уже немолодых жен, царица подала им знак, и те вынесли шесть тарелок с записанными на листах номерами кавалерскими и дамскими. Елизавета перемешала листы и первой потянула жребий. За ней разыграли лотерею их высочества и все прочие. Царице достался номер двенадцатый за первым столом, ее дамы. Под двенадцатым номером судьба назначил быть Семен Кирилловичу Нарышкину. Выяснив, кто с кем и за каким столом будет ужинать, участники маскарада в начале двенадцатого часа отправились в новые парадные покои, где в двух комнатах стояли накрытые столы, в первой два и один в соседней. Императрица с Нарышкиным по левую руку села за стол, расположенный у окон, выходящих во внутренний двор. Рядом с ними, со своей дамой, находились великая княгиня и еще шестнадцать пар, Великий князь с другими занял стол возле окошек с видом на Неву. За третьим столом разместились всего семь человек. Ужин под звуки инструментальной итальянской музыки продолжался до второго часа ночи, после чего бал Маскарад на короткое время возобновился и, повеселив напоследок, сорокалетнюю императрицу завершился под утро. В следующий раз набраться терпения для несения опостырившей повинности окружению императрицы надлежало 23 октября того же 1750 года. Больше всех должно было достаться, наверное, обер обергофмиэстерине Голицыной, которой царица приказала приехать на маскарад в мужском домино, в парике и в шляпе. Однако, когда наступил час испытаний, случилось с Елизавета к гостям не вышла. Роль хозяев бала легла на плечи великой княгини и ее мужа, только без императрицы веселью чего-то не хватало. Без особого энтузиазма дамы и кавалера танцевали положенные шесть часов с перерывом на ужин, после чего разъехались по домам а императрица в это время сидела в зеленой комнате дворца и размышляла о чем-то под монологи кадет, собранных на внеочередную репетицию трагедии Александра Самарокова «Синав и Трувор». Если юные участники маскарада предпочитали увлечению танцевать полонезы и минуэты в тронном зале, старшее поколение в стац-дамской комнате за зелеными столиками с не меньшим азартом понтировала, пасовала и брала на понт. Впрочем, последнее встречалось крайне редко, ибо сбрасывать восемь карт, чтобы в числе снятого с колоды прикупа заиметь туза красной масти решались единицы, ведь это верный проигрыш. Поэтому сидевшие за ломберным столом трое игроков терпеливо торговались, а затем с помощью малой и большой каски Замена восьми или всех девяти карт делали прикуп, стараясь собрать для себя девять лучших карт, и только потом, выбрав козырную масть, приступали к розгрышу. Обладатели Матадоров, Шпадилии тузы, пик Манилии, самые младшие козырной карты, и Басты Туза-Треф не спешили скидывать главный козырь, а выкладывали его на стол. В самом крайнем случае, когда карты соперников наверняка перешли к ним. Побеждал тот, у кого по окончании игры оказывалось на руках больше взяток, то есть четыре и более. Впрочем, ломбер с разновидностями — игра весьма сложная, со многими тонкостями, трудными подсчетами очков, жетонов и фишек. Куда проще и занятнее сразиться в фараон в которой играли в той же статсдамской комнате за одним из соседних столов. Банкомет тасовал две полные колоды всего сто карты, а те, кто понтировал против него, выбирали из собственной колоды понравившуюся им карту и ставили на нее ту сумму, с которой не жалеть расстаться. Банкомет начинал метать банк. Первую карту клал справа от себя, вторую слева, третью снова справа а четвертую слева, и так далее. Результат каждого обтсуга он объявлял присутствующим. Например, так. Король убит, краля дана. Либо двойка убита, хлап дан. Крали и хлапом в восемнадцатом веке называли, соответственно, даму и валета. Масть в расчет не принималась. Если карта, совпавшая с картой того или иного понтера, ложилась налево, то игрок получал выигрыш соразмерный своей ставки. Если направо, его деньги уходили банкомету. Две последние карты колоды выигрыша не давали, так что Апцук под крышей являлся поражением. А еще поинтер имел право делать ставку паролей. Это когда он рисковал ждать двух выпадений своей карты налево, в противном случае проигрыш. Вот и все основные правила игры фаро или банк. Во втором часу ночи участников маскарада пригласили в галерею отведать вечерние кушани. Ужинали по очереди. Часть продолжала развлекаться, часть отправлялась на трапезу. Затем все менялись местами. Их императорские высочества откушали вместе со всеми, ничем не подчеркнув свой высокий общественный статус. Даже стулья им подали такие же, как остальным. В исходе третьего часа галерея опустела, большинство засобиралось домой, меньшинство еще около часа посвятило танцам и картам. Около четырех часов утра и самые стойкие покинули летний дворец. А как же турецкий посланник? Он присутствовал на празднике. Вечером 21 мая со свитой Магомета Эфенди понаблюдал за веселящейся толпой придворных. Заглянул в буфетную, уклонившись от ужина в специально убранной для того комнате, а затем, отдохнув немного в офицерской столовой, почетный гость в сопровождении ряда официальных лиц отправился осматривать скульптуру и аллеи, прилегающие к дворцу первого, второго и третьего летних садов. Участвовал ли в этой прогулке Александр Иванович Полянский, неизвестно, Однако ровно через десять дней турецкий посол совершил поездку в Кронштадт, где капитан-командор Кейзер, подчиненный Полянского, продемонстрировал ему каменной канал Петра Великого с размещенным в нем недостроенным восьмидесятипушечным линейным кораблем, стоящие на рейде в военной гавани фрегаты, а также гордость Балтийского флота, стопушечный линкор Захарии и Елисавет. Оттуда дипломат на яхте Вирцову отплыл в Рейненбаум.